«Ты похудела!» Она погладила меня по лицу рукой, пахнущей ванилью и свежей сдобой. «Ой, Любава, похудеешь тут! Ты не представляешь, как мы соскучились по твоей стрепне! Все это время мы питались тем, что я создавала волшебством. «В большинстве случаев получалась такая гадость!» Меня передернуло от воспоминания о вкусе моего фуагра. «А потом научилась, конечно, но все равно!»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 И вот ту мексиканскую еду с чесноком, что Марсик любит. Она хихикнула. «А что для тебя приготовить, хозяюшка?» «Ой, так, мне солянку мясную сборную, Юльен грибной, салат с креветками и прочими морскими гадами, всякие соленья и маринады, твой ягодный морс и...» и «Черт, лопну же!» Все рассмеялись, а я продолжила. «Но это попозже, а сейчас...»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 «Кофе? М -м. «Так вот, но вы оставайтесь, гостите еще, если хотите. Или если у вас будут неприятности с вашей родней, привозите сюда свою девушку, играйте свадьбу, а я вам найду должность какую-нибудь. Если захотите, будете с Эйлардом и Назуром вместе работать. У меня земель ужас сколько! Два баронства и виконства!» «Благодарю, леди!» Илфинор отвесил вежливый полупоклон.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 Наконец я закончила с перекосом и ушла разбираться с загадочными метаморфозами, которые произошли с дверью в мои покои. Ее действительно не было. Ровная гладкая стена и ни малейшего намека на то, что когда-то тут был еще один вход в комнаты. Я погладила стену и мысленно потянулась к замку. «Привет, мой хороший, я вернулась. Спасибо, что оберегал мое личное пространство». Ответом мне послужила ласковая эмоциональная волна, неоформленная в мысли, но было понятно, что замок скучал, ждал и очень рад, что я его не оставила и вернулась. «Ну как же я тебя брошу?» – снова произнесла я про себя. «Здесь ведь мой дом, и я очень люблю тебя, и мы сделаем тебя еще красивее, а я помогу, если у тебя что-то не получится, я теперь умею». «А еще я скоро выйду замуж, и у тебя будет не только хозяйка, но и хозяин». В ответ я получила то, что вернее всего можно было бы охарактеризовать смешок. А потом мелькнул образ, колыбелька, из которой высунулась крохотная ручка. «Непременно!» – я не сдержала улыбки. «Со временем и маленькую хозяюшку получишь!» А пока мы так мысленно беседовали с замком,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 А я периодически буду проходить по замку и все стерилизовать. Особенно это должна оценить Любава. Знаешь, как тяжело кухню отмывать? Хотя откуда тебе знать? Это точно, фыркнул Лерл. Я и пирожки-то впервые в жизни у тебя в кухне лепил. Отвечать я не стала. Что тут скажешь? Княжеские племя никак не крути. Это я обычный простой человек, то есть фея. Когда свадьба?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 «А учитывая, кто ты, сама понимаешь, ты не смогла бы избежать празднования даже в том случае, если бы вышла замуж не за меня. Все равно бы Кирин устроил банкет по этому случаю в Анделле». «Да», — я помолчала. «Слушай, а какого цвета свадебные платья у невест в лилирее «Разные оттенки голубого с серебром. А у вас?» «А у нас белые».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 Я задумалась. «Интересно, а какого цвета свадебные платья в Ферине и в Мариэле?» «В Мариэле красные с золотом», — уверенно ответил он. «А ты откуда знаешь?» «Я видел платье Арины, а вот у Алексея оно бледно-розовое». «Что-то я сомневаюсь, что мне пойдет бледно-розовый цвет», — скептически протянула я. «А ты поговори с Лекси. Как я понял, Ферине... Из-за того, что он ближе всего к земле и переход закрылся относительно недавно, мода во многом схожа. Может, тебе и не придется надевать розовое платье. Мы постояли в тишине, обнявшись и наслаждаясь этим. Все-таки я ужасно соскучилась по Эрлиеву. Но вокруг все это время было шумно и людно, если можно так выразиться, а скорее эльфно, демонично, домовично, оборотнично, лирелочна. Не удержавшись, я фыркнула от этой нелепицы и произнесла ее вслух в ответ на вопросительный взгляд Рила. «Знаешь, твои крылья невероятно красивы, но тебя стало трудно обнимать». Лирел осторожно указательным пальцем провел по краю правого крыла, и я поежилась от щекотки. «Сейчас я их спрячу. Мне Улиала на словах объяснила, как». «Нужно только потренироваться». Удалось мне это на удивление легко. Сначала я как следует рассмотрела крылышки, покрутилась перед зеркалом, восторженно подсокала языком, восхищаясь самой себе. Ну да, не скромно, но черт возьми, красиво же! А потом, сосредоточившись, как велела фея солнечного света, спрятала их. Не знаю, как это происходит, но они становились не просто невидимыми,